Явление второе. Те же и купцы. Городничие. А-а-а! Здорово, соколики! Купцы, кланяясь. Здравия желаем, батюшка! Городничие. Что? Голубчики. Как поживаете? Как товар идет ваш? Что? Самоварники, аршинники! Жаловаться? Архиплуты! Протобестии, надувалы мирские, жаловаться? Что, много взяли? Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы семь чертей и одна ведьма вам с зубой, что... Анна Андреевна, ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь! Городничий с неудовольствием. А, э, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? Теперь я вас... У -у -у, обманываете, народ! Сделаешь подряд сказною на сто тысяч, надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин... Да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин... Ах ты, Рёжа, дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? Начинаешь плотнями, тебя хозяин бьёт за то, что не умеешь обманывать. Ещё мальчишка, отчина же не знаешь, а уж отмеряешь. А как разопрёт тебе брюхо, да набьёшь себе карман, так и заважничал. Фу, ты какая неведаль. От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову. «И на твою важность!» Купцы, кланяясь, «Виноватый Антон Антонович!» Городничий жаловаться. «А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было?» «Я помог тебе, козлиная борода, ты позабыла это?» Я показавшее это на тебя, мог бы тебя также сопроводить в Сибирь. Что скажешь, а? Один из купцов: "Богу виноваты, Антон Антон, шлукавый попутал. И закаемся вперёд жаловаться, уж какое хошь удовлетворение, не гневись столько. Городничий, не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что моё взяло." А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня канальем топтал в самую грязь, ещё бы и бревном сверху навалил. Купцы кланяются в ноги: "Не погуби, Антон Антоныч! Городничий, не погуби! Теперь не погуби, а прежде что? Я бы вас!" махнув рукой. "Ну, да бог простит, полна." Я не памято злобен, только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было, понимаешь? Не то, чтобы от боярыцы каким-нибудь былычком или головой сахару. Ну, вступай с богом. Купцы уходят.